Началось это буквально с первых часов победы над режимом младенца-императора. Во дворец Елизаветы Петровны, по указу новой императрицы, устремились все высшие сановники империи, которым приходилось протискиваться сквозь толпу возбужденного народа, не только ласковых, сколько грубых слов слыша. Так писал Шаховской отрывком из мемуаров, которого мы начали первую главу этой книги. Поляк-мемуарист увидел в дворце картину его поразившую. Большой зал был полон преображенских гренадер. Большая часть их были пьяны. Они прохаживались, пели песни, не гимны в честь государыни, но неблагопристойные куплеты. Примечание автора. Другие, держа в руках ружьи растянувшись на полу, спали. Царские апартаменты были наполнены простым народом обоего пола. Императрица сидела в кресле, и все, кто желал, даже простые бурлаки и женщины с их детьми, подходили целовать у нее руку. Моя сестра заметила мне, что гренадеры не забыли взять с собой из дворца золотые часы, висевшие около зеркала, два серебряных шандала и золотой футляр. Особенно встревожены были иностранные дипломаты в Петербурге. Они опасались не только резкого изменения внешнеполитического курса и принципов внутренней политики, а значит, и новых неведомых проблем в своей налаженной работе, но и попросту погромов и убийств иностранцев, в которых гвардейская солдатня видела врагов Отечества и объект возможных грабежей. Петцольд со страхом писал сразу же после переворота, «Все мы, чужеземцы, живем здесь постоянно, между страхом и надеждой» так как от солдат, делающихся все более и более наглыми, слышны только угрозы, и надобно приписать провидению, что до сих пор не обнаружились их злые намерения. И в этом не было преувеличений. Ксенофобия, как известно, быстро овладевает толпой, видящей в иностранцах виновников всех своих бед. Политика Елизаветы сильно подогревала эти настроения. Уже 18 января 1742 года Была назначена смертная казнь государственным преступникам, вчерашним первейшим лицам государства, многие из которых являлись иностранцами. И хотя в последний момент Остермана, Миниха, Левенвольда, Менгдена помиловали от смерти и сослали в Сибирь, толпа, собравшая свои шафоты, была возбуждена. Еще через три месяца произошло настоящее рукопашное сражение семеновских солдат с несколькими армейскими офицерами из иностранцев. Последние вышли из бильярдной на шум драки и попытались унять пьяных солдат, приставших к какому-то уличному разносчику. Тут пьяный гнев гвардейцев неожиданно обратился на офицеров, каналий, иноземешек и под одобрительные крики толпы «Надобно на иноземцев всех уходить!» Солдаты загнали офицеров назад в бильярдную и там сильно побили, заодно разгромив почтенное заведение. На офицеры показали, что солдаты кричали им «У нас указ есть, чтобы всех вас перерубить, надо на всех вас, иноземцев, прибить до смерти». В обществе усилились изоляционистские настроения. Распространялись слухи не только о якобы готовящемся изгнании из страны всех иноземцев, но и о восстановлении патриаршества, возвращении к прежнему состоянию, под которым иностранные наблюдатели понимали отказ от политики евроэпизации и возврат к допетровским временам. Но он сильно чадящий костер ксенофобии так и не запылал. Использовав настроение толпы для утверждения своей власти, Елизавета постаралась с помощью разных способов успокоить солдатские и народные страсти. Она, воспитанная иностранными учителями в семье Петра Великого, жившей в окружении европейских ценностей и удовольствий, конечно, ни на минуту не помышляла о каком-либо возврате к бородатой старине. Она знала, что без многочисленных иностранцев-специалистов, работавших во многих отраслях управления и служивших в армии, государство будет испытывать большие трудности. Да и вообще Россия уж давно была заодно с европейским миром. Ослаблению напряженности в обществе способствовала и гуманная политика новой государыни, которая после восшествия на престол не устраивала кровавых расправ над своими врагами,